Пять тысяч, говорит, там просто люди вышли, ну как бы, ну с такой жизнью уже невозможно, потому что все богатство Узбекистана в Ташкенте, все это узбек... богатство Ташкента вот в центре, в центре вот Узбекистана, а там вообще жопа. И они вышли, говорит, дети на руках с детьми, ой, дети, женщины, мужчины, всех подряд, прям, Он просто побоялся революции. А когда сделал это, побоялся, что американцы на него, потому что на американцы начали это в прессу все просочилось. Да уж. Он цепляется за свое счастье. Он, наявится, цепляет, он, боится. он боится. Счастье у него власть, богатство. Ну, так теперь это уже вряд ли счастье. Я не знаю, что это за счастье. Вот точка невозврата, да? Uh -huh. А дальше уже тоже. И туда не... А он сейчас больше боится за все. Uh -huh. Боится сделать и боится не сделать. И вот, uh -huh. вот так, вот, как бы это. Как это оселка, который uh -huh. не ждут вот да? но. Ну. ну и это тоже. Это уже. Хотел Итак, чего, надо, ты чувствуешь я не надо таким. Так куда положить жизнь-то? Вот как на это или. Зачем, короче, что мы делаем-то? И что такое счастье? Чего? Вот он добился счастья, да? Mm -hmm. Теперь боится его потерять? Если это счастье. Если счастье не в деньгах, то зачем к нему стремиться? Да? Или что? Так что такое счастье? Мы что-то так круг дали хороший. Лена, ну скажи ты нам. Что такое счастье? Она вот, вот заблудившимся напрочь. Для меня это достижение той цели, Какой? у меня есть. Вот у него была цель, он ее достиг. Он ты уверена, что достигнув этой цели, ты порадуешься? не уверен. Как определять правильность пути? Мне вот это все интересует. Вот я говорю, что лучше задать вопрос, зачем тебе это надо, На берегу. чем потом задать вопрос, зачем тебе это надо было. Причать. Вот пока слово «было», было не попалось вот тут, <coughs> пока его еще нету. Вот я почему все-таки пытаюсь как раз задуматься, зачем тебе это надо, вместо того, чтобы зачем тебе это надо было? Не знаю, что удовлетворение глубокого. Ты уверена, что оно будет? И можно ли для этого это делать что-то? Я, допустим, не знаю, что для этого нужно сделать. Я предполагаю, что может быть вот это приведет к этому. Но это неизвестно. Приведет это или не приведет. Но остальное мне, допустим, не ценно. И неинтересно. Вот я не нем Это может быть интересно. Интересно, вот просто это мне. Вот каков твой критерий ценностей? Мне вот это. Мне не важно, что ты хочешь. Критерий ценности. Что ценно, что не ценно. Как ты определяешь, что ценно, что не ценно? Потому что, если честно, ну ладно, забегая вперед, угу. вот так, потому что на самом деле настоящее счастье наступает, когда мы добились желаемого, не нарушив запретов. Вот только тогда. Потому что когда мы просто нарушили запреты, Мы чувствуем себя проигравшими, мы иногда добиваемся, но чувствуем себя проигравшими. У нас такая вот, почему мы не соглашаемся, помните вот то упражнение, когда вот здесь вот проводили бумажку съесть в креслах, помните? Вот банальное, вот так страшно проиграть. Мы готовы подохнуть, чтобы не проиграть, не помните? Вот те, которые ну, не участвовали, был такой эксперимент я проводил, маленький, подлый, одних посадил в кресло, А других посадил на стулья чуть выше. И те, которые в кресле, должны были убедить, заставить или принудить, или уговорить как-нибудь сделать тех, кто сидит на стуле из неудобного положения. Вот. Сделать какую-нибудь ну, какую дурь, там, не знаю. Вот. Я сказал, что это дурь, и поэтому прозомбировал. Эмоциональной окраской. И дальше надо было съесть вот такой маленький клочок бумажки. И как бы не убеждали те, которые сидели на стульях, о, вернее, в креслах. Более того, сначала попружнялись, все Этим понравилось не соглашаться. Этих занозило, что они так и не могут уговорить. А потом я взял и ужесточил. Да, я сказал, что представьте, что вот эти, которые сидят на стульях, съели яд, приняли. А вот эта бумажка является противоядием. А, они не знают. Можете говорить, можете не говорить, но у вас осталось две минуты. И через две минуты мы заходим. Идет вторая серия. И все такие гордые, что они съели. Они победили. Я говорю, все, победили, победили. А теперь я вас поздравляю, вы все подохли. Вот она победа. Мы к этой победе стремимся. Мы же не об этом говорим сегодня, правда? Я заметил, да? Нет. Мы ну, не Я что-то заблудились. У меня все время клуб что-то не на эту тему. Но. Сейчас приходишь, где что тема А, блядь, блядь, блядь опять блядь. Все, опять не об этом, блядь. Итак, что является критерием? Вот когда все в нее играли не соглашались, ну, веришь, тогда я был наблюдателем. Ну, допустим, если к теме счастья, да, и к теме табу. Допустим, для того, чтобы мне добиться вот этой цели, наибольшее удовлетворение будет, да? Вот табу, это, допустим, ту цену, которую я за, до, готова заплатить, это вот то, что у меня есть мои материальные ценности, это моё время, э, моё здоровье, да, моя жизнь. То есть время сжатое, сконцентрированное. То есть вот это я готова отдать. Да? А когда, допустим, э, выбор станет отдавать чью-то жизнь, бы говорю мне говорят, ну вот этот человек умрет, да? ты вот это получишь. Вот, вот здесь табу, да, допустим, здесь, здесь я понимаю, что я не могу вот этот момент перешагнуть, И не знаю, может быть, мы никогда не перешагну. Но... А если дело касается своего ребенка, то. Подожди, подожди которого... сейчас. Я уже тоже на этом подумал. У нас мысли сходят. Настроен. Я не думаю не только. И и я, но и. Но и. я понимаю, что вот здесь э, не как раз вот это того, что я не разрешу себе быть счастливой, если остальные по достижению моей, ну, моей, моей цели, будут несчастны как раз, или это станет причиной их несчастья. То есть вот это вот противоречие есть, без вопросов. Вот, вот, вот. Помните, когда я рассказывал, как меня один дяденька очень качественно поставил на То место? То есть, в принципе, голову. получается, я делаю вывод, что как бы итог моей цели, это я ее достигла, но чтобы остальные были осчастливыми. Скорость, через... Вот, хорошо, я помнишь, рассказывал, когда меня говорю, дяденька один удачно поставил на место, это скулил, и говорил, ах так, почему не исполняется желание? Он говорит, да ты хочешь научить технику, исполнится твое любое желание. Угу. Помнишь, да? Угу. Сначала из пяти выбрал три, из трех потом кое-как одно выбрал. А, а он говорит, теперь пиши расписку, что я согласен на все последствия. А вот. значимые да, знаю, знаю я, которые и не знаю. Меня, вот здесь для меня как раз своё <свят> жёсткое грани. Так. Когда все последствия я, это я как раз какую цену плачу? Вот если это моя жизнь, если это мое здоровье, если это мои деньги или те материальные ценности, которые у меня есть, да, моя готовность заплатить одна. Mm -hmm. А если, допустим, это жизнь, то есть последствия в мире какие-то. Не, ну даже но если твоя жизнь, она же как-то есть мало, отдать, а есть много. Итак, так, так, подождите, подождите. То, то, я, допустим, то, что у меня, я, допустим, готова отдать, да? А то, что, допустим, заплатить твоей маме может стать грустно и очень плохо от того, что ты свою жизнь. Ну, то есть ты готова отдать. Нет, вот, например, нет, выбор нет. такой будет, вот у тебя условно там человек, ребенок болеет, он говорит, хорошо, он будет выздороветь, но тогда твою жизнь заберем. Он будет готов отдать за это. Он ну, смотрел, что за ребенок? Его ребенок, его ребенок, его ребенок. Мой, мой ребенок, ребенок. Ну, чей? говорим условно, как бы мать и дитя. Мой ну, ты представь, что она мать. Да, да. Вот да. У, тебя, у тебя ребенок сильно заболел. Угу. Ты готов заплатить своей с, с, жизнью за его как бы жизнь? Смотрел, что за ребенок? Твой. Да. А что, а что, что за ребенка? Так, интересно, это что за. Честное. Опа, это слушай такого оборота. Такого оборота я еще не ждал. Если он устраивает <с меня. Это целиком ценности. Ой. Так, подойдет. Так. О. Что это интересно? Это больше, чем интересно. Ну, это как, допустим, сделать аборт. Аборт, да, я никогда не сделаю, потому что, как говорится, бог стучится на эту землю. Но воспитывать. Если я понимаю, что у меня денег нету или еще что-то отдали в дедок, я рожу, да, но не обязуюсь там его воспитывать и за ним ходить. Также, допустим, ребенок. Если я знаю, что это Гитлер какой-то там. А откуда так... ты знаешь? Я... Я не Ему три года условно. Откуда ты знаешь? Не знаю. Это блин, а! Ой, а его опять поэтому... там забудут. И усики у него Да, Ассоциативно А ты представляешь, что ты же Гитлера любил? Я знаю, что, допустим, единственное, что я могу я этому ребенку давать э, ту любовь, да, ну, и Он, его ничего не такую. любил, он стал гитлером. Да художником он был. И архитектором. И мечтал построить да, красивые и по чистые города. Более того, у него агрессии, кстати, было немного. значит, бы он не выжил. Не знаю, что-то его Ну, это потом. <сих> ну, ну, о... ну, по 40 лет отражается агрессия на лице, <сих> поэтому… Это не агрессия отражается. Там уже куча, он же еще и магию и всякое разное и так далее. Ну там да. Более того, когда я, когда вот мне говорят, вот Сталин страну ухренкал", да не Сталин страну ухренкал. и не Сталин полстраны расстрелял. Один старикашка никого не расстреливал. Всех остальных расстреливали исполнители, как у нас сейчас Путин. Путин, да не Путин. У нас готовы настолько ублажить Путина, что исполнители немножечко все время перегибают и перестараются. Лучше у нас такой есть принцип хороший – лучше перебдеть, чем недобдеть. По этому поводу. Помните, я говорил с, адми... э, -то. с администрацией, почему там не знают правду, потому что как да. сообщают, mm -hmm. вот всегда с приписками сообщали, oh. а правду сейчас сообщить нельзя. Потому что есть исторические данные, когда точно знаешь, что там-то врали, а если сейчас сообщить правду, получится сбой. А получится сбой начнут выяснять, почему. Да. И, всем, и всем достанется. Лучше продолжать так же говорить неправду. Зато все ровненько идет, там 0,7% инфляция в код. Вот. Да. Шикарный вопрос. Американцы подгадили, Подняли. Ну и Так это не американцы, там какой-то ветер, блин, у них там. Да, так даже не американцы. Вот. Блин, опять неразодача. Итак, так вот, меня тот дяденька подвигнул к одной единственной мысли. Он еще уточнил говорит? Все последствия, угу. я говорю, в смысле последствия, он, которые осознаваемые мной и неосознаваемые. Неизвестно, что там, по каким законам Вселенной. Угу. Потому что у нас есть выбор, либо платить... Вот и у меня, я... Платить, тем, что я предполагаю, что я осознаю, да, готова я расплатиться, да, и, э, но я предполагаю, что есть то, чем я не готов расплатиться, и может получиться так, что я достигаю этой цели, но вот эта плата, она будет очень тяжела вот Неизвестно. Как ты думаешь, вот чем вот то, что ты сейчас говоришь сейчас, отличается от того, с чего мы, вот, вот, вот ты сказала, мы говорим не о том, а мы о чем говорим? Что тогда вот отличается вот твоё вот эта плата от нашей расплаты. Вот мы, тут, мы не об этом говорили, да? В чем различие этих тем? Почему эта тема тебе считается важной, а то, что мы говорили, неинтересной? И не резонирует. Я, я считаю, что это все равно плата, потому что как бы подпись уже стоит. Под чем? Ну, грубо говоря, как сделка, да? Вот я Богу говорю, боже, мой, я хочу вот это, вот это вот, вот. и вот этим, вот этим, вот этим, вот этим я готова расплатиться, но я не готова просчитать нас как бы... Так что как, самое а, важное? А, а может, ты неравные сделки предлагаешь? Ты хочешь получить это, а хочешь дать вот столько. Так вот, при, ты перед подписанием это, договора, дать... ты уже подписала договор? Нет, я, я, я, я, я не знаю, как бы, что... Вот то, что у меня вот это вот есть... Так думаю, вот, этого э... недостаточно, Может, Так вот смотри, если сделать. ты просишь вот столько, готова отдать столько, либо тебе запросят вот столько, либо ты получишь вот столько. То есть Понятно. Не бывает халявы. Вот во Вселенной тем более. Допустим, я понял, что Обид. моего вот этого чтобы получить вот это, не хватает. Я понял, что это вот столько. И мне так Ну Ну ты осознаешь выбор, что тебе нужно либо отдать столько, либо получить столько. Здесь, допустим, я считаю, что если. Я, допустим, вот эту плату даю, да, угу. для меня эта плата, это... Ну и ну, что? что? Хорошо, тогда ты получишь ровно столько, если ты... От того, что ты ловно, понимаешь, и... я заплатил всю свою зарплату, это не значит, что я заплатил много. Во. Это я считаю, что я заплатил Нет, Алексей, много. я это все прекрасно понимаю. Это прекрасно понимаете? Итак, у нас есть еще такое понятие субъективность. Интересно. Почему такая. тебя подвигла вот эта вот расписка? Как К расписка я для себя тогда поставил интересную вещь такую Я понял, что самое важное для меня, это как можно тщательнее, как можно тщательнее ознакомиться с условиями договора. И ну, я да, не нашел ничего ну, важнее ты, для себя. Здесь договора, если это договор с природой, в которую ты, так сказать, постоянно вкладываешь «сеешь, не урожай», «сеешь, не урожай», и я понимаю, что, как бы, десятый год не урожай. Надо подумать. Да, да когда уже 15 раз наступаешь на грабли, возникает и... мысль. Может, не то сеем? А может не быть, не я не просто не той ногой не наступаю? А то все время ладно, полетает. Да, а может быть лучше наступить на детские, да? А то что-то уже лоб болит. Хоть отвлечься. Это одна, одна крайность, а другая крайность, когда, допустим, я видела реальные примеры, когда человек в моем понимании уже все должны опуститься руки, не то что опуститься руки, развернуться руки, что тут как бы рыть-то, где тут скрестить, что тут на ничего не скажешь. а человек тупо берет, бьет, бьет, а потом пас и яблочко. Да я не против, ну, он тут, да? вот и я, это... Леночка, я, я даже еще точнее себя, для себя. Да. Почему? Один бьет, ему яблочки, а второй бьет, а ему я как шеточники. ой, бьет шеточники. в обратку. Вот один бьет искры, а другому искры из глаз. Вот понимаешь, вот разница, М -м. вроде делают одно и то же. Делают -то одно и то же, меня же тоже это волновало. Ты представляешь, ты думаешь, я на эти тему не думал. Я бы вас не собрал здесь, если бы у меня коридор был хуже, чем у вас. Так вот, дайте мне точку опоры. Ну, да. Я и спрашиваю, критерий ценностей. Опять туда ну, же. Как, что такое критерий ценностей? Итак, ну, существует... Когда-то Сократ сказал, это все разговоры, должны начинаться с одной мысли, с одного, с одного выяснения. Смерть – это ничто или нечто. Потом Кастанеда сказал, что самый лучший советник – это смерть. Поэтому я беру и спрашиваю, прежде чем мы дождались смерти, может быть, вспомни, что она где-то здесь, на расстоянии вытянутой руки, слева сзади, что она в любой момент может похлопать тебя по плечу, И ты себя спросишь «Зачем мне это надо было?», но для тебя это неинтересно. Почему неинтересно? Не знаю. Я не знаю, потому я и спросил «Почему для тебя это неинтересно?». Ну как, допустим, я подошла к тому, что начинаются просто смысловые какие-то галлюцинации, когда э, бесконечно спрашиваешь «А зачем?», «А зачем?», «А зачем?», «А зачем?», подходишь, зачем э, вот для меня вот это опять вот это… Так я и спрашиваю «Зачем делать то, зачем, что не знаешь делать зачем?». Потому что потом весна покажет, кто где срал. Ну, ты можешь срать поменьше. Ты да ты сначала сри, потом подумай. Вот ты, этого я не понимаю. Реально, ты можешь поставить э, точку в, в каком-то ответе на вопрос «Зачем?» В каких-то «Да». Вот я не могу. Практически не могу. И поэтому это неинтересно. Чем это. Почему это интересно? Не, ну, может быть, нужно быть честным с самим собой. Ну, вот это этого, хотелось бы. Это тяжело, конечно. Ну, это очень тяжело. И всегда ты этого как-то так. Да, это да, вот. Очень да. скользкая тема. И, кстати, точка не точка, но хотя бы если, как, Кстати, вас в этом плане вопрос зачем? Вот, кажется, это... мы здесь как бы вот здесь разговариваем, да? И меня просто поразило то, что вот я несколько там пару недель назад взял журнал Эксперт. Это очень солидный деловой журнал. Это один из самых крутых деловых журналов России. Эксперт это бизнес-журнал. Открывает, и там статья, вот примерно про то, вот про что мы сейчас здесь говорим. Я просто офигел. В деловом журнале, в бизнес-журнале, там именно про это говорят. Про что про это? А, Целеполагание, зачем? И про это. Там про очень про большую. Там как бы э, Александр Новиков, у есть такой бизнес-тренер э, в Москве, и фирма консультационный арсенал. Я у них как-то был на этом семинаре. Ну, круто ведут вообще. И они как бы вообще вот это вот, э, когда к ним приходят, там консультировать за бизнес, они именно этот вопрос задают, зачем? Зачем? И они, там тоже много говорят, почему там как бы про бедных и богатых у нас, когда там задумывается, вот мы тоже об этом здесь говорили, что когда. Почему у нас нет богатых? Э, потому что у нас. Хотят все быть богатыми, то есть получать все плюсики, которые дают богатство. Но и с богатством также есть и минусики, а вот минусики не, не хотим. То есть мы хотим получить вот столько, а отдать вот столько. И вот мы говорим, вот что-то вот не то, что-то вот фигня какая-то выходит. И вот там очень большая статья, там, что-то, лист, листов на 5, наверное. И вот именно об этом. И там как раз упоминается и Вернер, там и все, все, все, все, все вот эти дела. То есть, как бы, э, психология очень уже совместилась с бизнесом, и она уже никуда не деется. А счастье невозможно не за счет кого-то, так, чтобы тебе было хорошо, и никому тоже не было плохо, и всем тоже хорошо. Ну, тогда расплата будет... будет завидно. Так вот, моменты в чем? Я почему сказал? У нас у всех одна единственная мечта. Это мы тут можем о чем угодно говорить, но все мы хотим быть счастливыми. Только средства разные. Она делает одно, он делает другое, я делаю третье, это делает четвертое, это пятое. Это... Каждый делает что-то свое, и у всех одна мечта, мы, у нас у всех разные мечты, конечно. Можно смело пить за одну мечту, у нас у всех одна мечта. В отличие от животных, мы хотим быть счастливыми. А животные и так счастливы. А вот, да, вот, <кх> а мы уже не можем. Потому что последнее, когда мы могли быть счастливыми, это мы были в детстве. А животные счастливы за счет кого-то? У того. Косточку отобрала одна собачка у другой, она счастлива, а то? А там не а то и не нет. И у этой счастья нет, у то и не нет. Они не знают. Почему они счастливы и почему они несчастливы? Ну, почему? Это мы можем сесть вот тут вот в углу, в соплях, в слюнях а, и завиветь. Думать много стали, от этого все проблемы. Нет, неправильно думать стали. Это как-то, помню, сиди, сидим мы в хвойном на балконе с одним наркоманом. Он уже в, на, на это, в ремиссии, то есть не колется. Уже лонка прошла, гона нет. Мы сидим на балконе, пьем чай, курим. Лето, сосны, классно. Ну, это бывший санаторий профилактории завода прессмаш Алтай прессмаш хвойный и вот мы сидим на балконе мне плохо я слушаю говорю «Слушай, что тебе плохо тебе сидеть неудобно ты сидишь не в кресле неудобно Тебе чай не вкусный чай вкусный тебя сигареты хреновые нет я говорю сосен вокруг нет некрасиво вокруг красиво холодно жарко что нет очень комфортно Я говорю, у тебя собеседник хреновый? Да нет. нет собеседник? Да, а если еще собеседник, сейчас бы я тебе быстро... собеседник? Да, не нравится собеседник? Хороший, хороший, да? Итак, вот мы с ним разговариваем. А что плохо, ты мне объясни, пожалуйста. Как подумаю. Вот, дискомфорт. Вот в каком месте у тебя дискомфорт? Здесь. Из-за чего? А как подумаю? Угу. Так я и спрашиваю, почему мы себе не разрешаем быть счастливыми? Почему мы думаем о том, что дает нам несчастье? И почему мы боимся думать, что потом даст нам несчастье? Потому что есть два взгляда. Эпикурейский взгляд. Пока смерть не пришла, надо веселиться. А когда смерть придет, она, мы умрем, и все. То есть смерть – это ничто. Или, если смерть – это нечто, то вот потом-то мы и начнем за это дело расплачиваться. Ну тогда здесь счастья не будет. И лучше об этом не думать. А там потом, как-нибудь, <coughs> но ну, там в Библии написано будут стоны, скрежет, скрежет зубов. Лазуха, да, шалам алейхан крейсман. Я снова здесь, я в бархатных штанах. И все-таки. Так я решил на всякий случай, вот тогда, ознакомиться с этими законами. Потому что иногда нам так кажется. Есть такое в восточной философии понятие «нарабатывать карму». Мы можем чувствовать себя прекрасно счастливыми. Даже испытывать кучу удовольствия. Не осознавая потом, чем мы за это заплатим. Разве нет? Форест Гамп, помните фильм? Хороший, добрый Вот там, более того Я хочу сказать одну страшную вещь Самое первое счастье Самые первые подвиги, особенно подростковые Это в преодолении табу Все наши сексуальные революции Все наше аддиктивное поведение И так далее и тому подобное Как вы думаете, они так, как вы На протесте У нас ее паразоте, революционный характер У нас столько революционеров Что уже страшно Просто страшно. Я понял, что я не сторонник революции. Потому что не всегда революция – это самое лучшее. К тому же наружу революция – это вообще полный жопер. Так вот, первые хиппи, они, конечно, классно хипанули. Потом, правда, расплачивались своими детьми, жизнью и здоровьем своих детей. Вот ты говорила там заплатить, а ты рассчитывал, как в сказке, А ты отдашь мне то, о чем ты еще не знаешь. Помните? Ну, это, это сказка-то дал А много таких сказок. Аль так вот я понял, что хотя бы узнать, что у меня есть. И более того, у этих вот. Я, допустим, как бы рассчитала, что у меня есть и.. Так вот ты рассчитала, вот понимаешь, Лен, почему я сейчас к тебе прикопался, ты вот мне прости. Вот э, у меня есть такое подозрение, и я вам его говорил, чем отличается за дилетант и профессионал. уверенностью. И когда ты с такой уверенностью, мне вот так смело говоришь, что это все ха, неинтересно и так далее, я говорю, эти темы вообще не важны и неинтересны. Какие... Ну вот о том, о чем мы начали говорить. Мне просто не понравилось, нрав... я... не знаю, заняться как помогло. Как... Какому... Тему интересны без вопросов. Я, много, я думала на эти темы. Форма проведения, душа? Ну. Чай я... не понравился, ничего. Что не понравилось? Собеседники не понравились. Так, собеседники не понравились, подожди. Что вас раздражает, мадам? Ну, допустим, если с предыдущего занятия я слышала что-то новое. Сегодня я не слышала, а глухла или что я А кто слышала? тебе должен был сказать-то новое? Я хотел послушать новое. Ну, никто не должен. И я сказала обратно, то есть с не А не ты вот понял. Не Кстати, попробуй когда-нибудь послушать запись. И вот услышишь, вот 100%, 300% и услышишь. С согласна, я слышала, Согласна. Ну, его все равно не говорят. Причем, как бы, вот настрой еще очень важен. Согласна. Может, у тебя просто настрой как бы так, чик. Ну ладно, время Корпочка уже 20:10, и свежий воздух не поступает. Вопрос от счастье. Я перестал быть счастливым, когда понял, что счастье не в нуждах. А в их количестве, да? И даже не в их количестве. Тот же Кастанеда сказал, но интересную вещь там у него сказано. Все пути бессмысленны, только некоторые проходят сквозь сердце. Ну ладно. Продолжим эту тему, наверное, в следующий раз, да? Может, да, наверное. Вот, Может, а так. тебе конкретно, индивидуально занятие. В следующий раз ты приходишь mm -hmm. и говоришь, ну не какую-нибудь тему, mm -hmm. а какую тему и в какой форме. И что ты хочешь услышать? Да! Mm -hmm. Ну, потому что вдруг занятие опять не понравится. То mm есть -hmm. всем остальным, я понял, понравится и так. Ленечка, я тебе скажу. сформулировать, что тебе не нравится? Ой, наконец Хоть скажи, я, может, подготовлюсь. Мы все равно об этом говорить будем. Какое занятие было? Говорите. Ваше мнение мне не так важно. О последних занятиях, которые были перед отпуском, они мне были интересны. Ты мне скажи, ну, какое должно не быть. Не, не то, что уже потом получилось. Ты мне сейчас скажи, как хочу надо-то. Не вы? то, что у тебя было. Чтобы интересно. Алексей. А! Понимаешь, а это см, доктор, сказать. мне плохо сделайте, чтобы это было я хорошо. Я выхожу с занятия. Я считаю, что как бы я ничего не выяснила. Два дня проходим, и ока оказывается, что занятие было супер. Да? Так. Все, мои мозги отказываются дальше работать. Все, сняли. Вот дальше нет, всё, вот, иначе ты все испортишь. Красивей этого уже не скажешь, вот правда. По крайней мере, если... Нет, ну Алексей, ну, тебе... ты как-то вот так все это преподносишь? Если восьмерым, к примеру, понравилось, а одному человеку не понравилось, то о чём это? Ну неизвестно, а может быть через два дня понравится? Да, восьмерен... а наоборот разогравится. А восьмирым, да.